Менес Калистон, Капитан, Четвертое Братство, Тысяча Сынов. Я вспоминаю это через пару секунд, и слова быстро слетают с моих пересохших губ. Полагаю, именно это и нужно говорить. Имя, звание, порядковый номер. Может быть, ничего не следовало говорить. Хотя я испытываю странное нежелание молчать. Вероятно, мне ввели в кровь сыворотку правды, но я в этом сомневаюсь. Не вижу причины, почему бы не поболтать немножко. В конце концов, я понятия не имею. Ни почему я здесь, ни что происходит, нисколько мне осталось жить. «Что ты делаешь на Проспера?» – спрашивает он. «Я мог бы спросить тебя о том же самом». «Мог бы, а я мог бы тебя убить». «Мне кажется...» Ему хочется меня убить. В его голосе есть нечто, оттенок вожделения, который об этом говорит. Но он сдерживается, полагаю, это космодесантник. Трудно не узнать такой голос, перекатывающийся в усиленных легких, обвешанный мышцами глотки и огромной бочкообразной груди, как вода по мельничному колесу. Значит, мы в некотором роде братья. «Что тебе известно о разрушении этой планеты?» – спрашивает он. Пока он не повышает голоса, говорит осторожно, держа рвущуюся из него волну жестокости под контролем. Но чтобы прорвать плотину, много усилий не потребуется. «Нам приказали покинуть орбиту шесть месяцев назад», – отвечаю я. «Похоже, самое лучшее – говорить правду. Во всяком случае, сейчас». Некоторые пытались возражать, но не я. Я никогда не сомневался в приказах моего примарха. Позже, когда не смогли установить связь, мы поняли, что что-то не так. Насколько позже? Неделя спустя мы были в Варпе. Почему вы сразу не вернулись? Ах да, я много раз спрашивал себя об этом. С каждым новым вопросом я вспоминаю все больше. Однако, так и не могу вспомнить, что привело меня сюда. Полная пустота, будто прошлое скрыто под железной маской. Создать ее – настоящее искусство, которым мне легко овладеть. Я осознаю силу тех, кто взял меня в плен. Я хотел, я хотел, другие нет. Мы пытались установить связь через астропатов, но всякий раз наши коды оказывались неверными. Вскоре после этого наши корабли подверглись нападению. Полагаю, это были вы или ваши союзники. Верна ли моя догадка? Приближаюсь ли я к истине? Мой дознаватель молчит. Только запах крови и частое жаркое дыхание во мраке. Много ли вас уцелело? Не знаю. Единственный вариант был рассредоточиться. Значит, ваш корабль прибыл сюда в одиночку? Да, Может отвечать более уклончиво, я действительно не знаю. У меня нет ни плана, ни цели. Ничто из той информации, что я ему дал, не представляется мне важным. Вероятно, все было бы иначе. Сумей я вспомнить обстоятельства своего пленения. Мой мысленный взор по-прежнему окутан тьмой. То, что я ограничен пятью чувствами, Данными от рождения начинает выводить меня из себя. Тут я понимаю, что если отказаться от попыток, станет хуже. Не знаю, навсегда ли это. Особенность ли помещения, либо временные последствия ранения. Будучи отенейцем, я привык воспринимать ментальные образы людей, мерцающие за их лицами, словно свеча, горящая за занавеской. Я плохо переношу их отсутствие. Из-за этого мне хочется говорить, искать какой-нибудь способ заполнить пустоту. В любом случае мне не нужны экстрасенсорные способности, чтобы почувствовать, насколько опасен мой дознаватель. В нем таится какая-то невероятная способность к ярости, физическому насилию, и он едва держит себя в руках. Я могу воспользоваться этим либо моя жизнь в смертельной опасности. «Даже если так, вы слишком долго возвращались», – замечает он. Нас задержали варп-штормы. Через них месяцами не удавалось пробиться. Тут мой дознаватель засмеялся. Жутковатый звук, словно его голосовые связки рвутся на части. Так оно и было. Наверняка ты знаешь, что стало их причиной». Я чувствую, как он подается вперед. Ничего не видно, но дыхание приближается. В голове возникает мысленный образ длинной зубастой пасти с черным, вываленным наружу языком. Хотя я понятия не имею, насколько он верен. «Ты святой или проклятый, раз сумел пройти через все это?» говорит он, и я чувствую, как он рад, что моя судьба в его руках. Мне еще предстоит выяснить, кто именно. Но к этому мы скоро вернемся.